Разобьюсь Папа, а почему, когда я проголодаюсь, у меня в животе урчит? Это значит, что твой организм сигнализирует тебе Надо немедленно поесть Еще может появиться, знаешь, такое неприятное, а иногда даже и болезненное Ну, такое тянущее ощущение в желудке Эти сигналы подаются тогда, когда в крови ощущается недостаток необходимых организму питательных веществ То есть сигнал «Скорее поешь» идет из головы, да, из нашего мозга Там находится центр голода Ух ты! Центр голода! Ну, так его назвали ученые Этот центр регулирует работу желудка и кишечника Понимаешь, чтобы мы были здоровы и хорошо себя чувствовали, очень важно, чтобы в организме, ну, поддерживалось постоянное равновесие. То есть, чтобы происходил правильный обмен веществ. Все должно быть под контролем у организма. То есть, сколько мы едим пищи или когда едим, как она перерабатывается. Так вот, если в крови достаточно питательных веществ, то центр голода останавливает активность желудка. Мы... Чувствуем, да, что сыт и все Больше нам ничего не надо Вот, поели, то есть хорошо Но если питательных веществ не хватает Желудок сразу начинает урчать Знаешь, словно бы вражай недовольство Ау-у, это желудок так нам кричит Ау-у, меня пора покормить Поэтому, чтобы расти здоровым и крепким Есть надо вовремя Вот, и еда должна быть вкусной и питательной Вот так Музыка